Глава седьмая Проснувшись на следующее утро, Валентина с удивлением обнаружила, что лежит обнаженная между шелковых простыней. Девушка недоуменно огляделась, на несколько мгновений сбитая с толку, но воспоминания тотчас нахлынули на нее. Видал, видал жена, а она скоро станет кинозвездой. Чувствуя странную тяжесть в ногах, Валентина ступила на пушистый ковер. Со старой жизнью покончено. Придется привыкать к новой. Оглядев кофры, она осторожно открыла крышку первого. Наверху оказалось манто из соболя, переложенное папиросной бумагой. Мех непривычно скользил и казался чем-то чужеродным. Однако Валентина достала манто. Под ним лежали две чернобурки, вечерние платья из белого атласа с таким же жакетом, отделанным горностаем, и длинный струящий наряд из умрудно-зеленого шифона. Валентина покачала головой, не на шутку опасаясь, что придется остаток жизни Провести в причудливых экстравагантных туалетах. Она с тревогой заглянула в другой сундук и облегченно вздохнула купальные костюмы, широкие брюки, введенные в моду Марлен Дитрих, дневные платья от Люсьена Лалонга, крепдышиновые пижамы и роскошные халаты из чесучи. Валентина выбрала длинное платье кафтан. Платье свободного покроя, отделанное у выреза, с золотой тесьмой, накинула на себя, прежде чем продолжать разбирать вещи. В третьем кофре лежали туфли, без пяток, вечерние, на высоких каблуках, с открытым носком. Валентина обула босоножки из позолоченной кожи и удивленно уставилась на них чуть не жмут. Платья тоже пришли в пору. Девушка рассмеялась, забыв на секунду обо всех своих бедах. Ну, конечно! Костюмеры сообщили ему размеры ее одежды и обуви. Не стоило и трудиться примерять белье, чтобы понять, оно сшито словно для нее. В круглых коробках хранились шляпы, широкополые, крохотные тюрбаны, украшенные перьями или вуалью. Она только собралась получше рассмотреть вечерние платья из серебристых кружев, как послышался скрип колес сервировочного столика, и в дверь постучали. Вошла горничная с подносом. — Но я не заказывала завтрак, — встревожилась Валентина со страхом, подумав о том, какой огромный счет ей предъявят. Горничная улыбнулась. Молодые девушки частенько забывали о завтраке, но он был заказан, и горничная прекрасно знала, кем. После ее ухода Валентина недоверчиво воззрилась на поднос. Только что выжатый апельсиновый сок, инжир, омлет с копченой лососиной под белым соусом, чай и узкая ваза с единственной невыразимо прекрасной розой. Валентина приняла за еду и лишь потом с подозрением оглядела шкатулки с драгоценностями. Если их содержимое столь же роскошное и дорогое, как платье, необходимо все вернуть. Впрочем, и вещи тоже. Она уже собралась удовлетворить свое любопытство, но в этот миг посыльный принес сценарий королевой-воительницы. Не обращая больше никакого внимания на драгоценности, Валентина устроилась на постели и начала читать. Уже через несколько минут она с головой ушла в написанное. Видал, предварил текст двумя эпиграфами из Шекспира и историческим очерком о событиях, приведших к войне роз. Валентина никогда не читала Шекспира, поэтому не сразу поняла, на каком языке были написаны знаменитые строчки. Шекспир писал на староанглийском языке, труднодоступном для понимания современных людей. Чем больше она читала, тем яснее понимала, почему личность Маргариты так привлекает Видала. Эта женщина достойна быть... Героиней греческой мифологии. Женщина, вызывающая либо страстную любовь, либо безграничную ненависть. Женщина, чья красота была легендой. Роковая женщина, предводительница целой армии, глава государства, героиня и палач соблазнительница, чарующая поэтов и принцев, но все же так и не покинувшая своего недостойного мужа. Ее жизнь повлияла на судьбы Англии и Франции, и она, Валентина, возродит ее на экране. Девушка отложила сценарий, впервые осознав, какая огромная задача перед ней стоит». В дверь громко постучали, и прежде чем Валентина успела отозваться или хотя бы встать на пороге, появился Видал. Она приняла смущенно подбирать разбросанные страницы. — Не ожидала встретиться с вами так скоро, — призналась она краснее. — Необходимо, чтобы вас видели в нужных местах, — коротко пояснил он. — Мы обедаем в Браун-Дерби. «Смените это платье на что-нибудь более подходящее». Однако он отчетливо сознавал, что в переливающемся золотом платье кафтане она выглядела настоящей принцессой. «Да, конечно». Девушка соскользнула с кровати и уперлась босыми ступнями в пол, недоумевая, почему он смотрит на нее с таким странным выражением. — В гостиной есть бар. Может, хотите выпить? — неловко пробормотала она. Видал, с легким удивлением понял, что она ждет, пока он выйдет из спальни. Нетерпеливо пожав плечами, он повернулся и вышел в соседнюю комнату, где налил себе почти полный стакан водки. Валентина раздвинула скользящие зеркальные дверцы гардероба и сняла с вешалки белое шелковое платье. К нему полагались туфли из телячьей кожи на высоких каблуках. Одевшись, девушка забрала волосы в узел, эта прическа очень шла ей. Когда она вышла, глаза видала оценивающе блеснули. Чтобы достичь такого ошеломляющего эффекта, у нее ушло несколько минут. Другим женщинам потребовался бы не один час. Любимый белый цвет идеально оттенял темные волосы и правильные черты лица. «С этим платьем будут прекрасно гармонировать золотые браслеты», — заметил он, стараясь не выдать восхищения. Валентина окинула взглядом так и неоткрытые открытые шкатулки. — Вы правы. — В какой шкатулке? — нерешительно спросила она, подходя ближе. На этот раз наступила его очередь недоуменно поднять брови. — Вы их до сих пор не открывали? — Нет. Я увлеклась вашим сценарием. Золотые браслеты в красном бархатном футляре, — объяснил Видал, гадая, какая другая актриса посчитала бы, что сценарий куда важнее любых украшений. Валентина подняла крышку, вынула широкий браслет чеканного золота и застегнула на запястье.